Глава четвёртая Смотрю я на это пьяное существо, а оно смотрит на меня. Или нет, уже уснула. Да уж, кадровая политика у нас очень своеобразная. «Поподробнее, где вы это раздобыли?» — указал я пальцем на пьяное тело. «Так в таверне мы встретились». «Ну, ты не переживай», — сразу попытался успокоить меня покачивающийся Людвиг. «Ух, спасибо», — пришлось встать и двоих разом отрезвить. Торрен отказался, сказав, что пил ради того, чтобы напиться, а не для того, чтобы его тут же отрезвляли. Впрочем, это был его выбор. Алкоголь заряжает его энергией и заставляет усерднее работать, а ещё пробуждает в нём творческую личность, что тоже немаловажно в строительстве и проектировании. Поначалу я даже подумал, что уторено раздвоение личности. Очень уж сильно он меняется под влиянием спирта. Но нет, анализ показал, что это один и тот же человек. Просто трезвый он грустный, а пьяный, пышащий жизнью маг с земли, способный свернуть горы по первому желанию или приказу. «Не переживай, сделали всё по красоте», закончил за своего товарища Джованни. «Проникли в наш мир, нашли знакомый город, и там уже обнаружили этого пацана». С гордостью в голосе, выпитив грудь, проговорил мак и кивнул на нового работника. Даже поругать не за что, что довольно обидно. Ведь если верить словам троицы магистров, паренёк действительно стоит этих усилий. Даже несмотря на столь юный возраст, он умудрился совсем недавно получить степень старшего учителя. да магистра ему ещё, ой, как далеко, но всё равно такое достижение заслуживает лишь похвалы. Да, опыта совсем мало. Плюс источник пока развит слабо, но даже сейчас вижу великое будущее этого парня. Перспективный маг. И талант явно присутствует. А после недолгих расспросов в подробностях узнал, как мои маги-контрактники умудрились утащить его с собой, где взяли портал, они решили умолчать, а вот пьянку свою расписали в красках. Пришли в город, нашли заведение, где обычно собираются маги земли, и просто уселись за столик. А дальше трактирщик сам привёл к ним желающего подзаработать. Причём маги, как могли, скрывали свои личности, чтобы местные не узнали в них довольно известных магистров. Как-никак. А перескочить на эту ступень развития могут далеко не все. И что говорить о ступенях повыше? Ведь от младшего магистра до старшего — целая пропасть, огромная разница. Это поначалу ранги и степени отдаются легко и быстро. Освоил пару сложных заклинаний, и ты уже не ученик, а подмастерье. Потренировался ещё пару месяцев, и вот, уже можешь претендовать на звание младшего учителя. А вот дальше всё сложнее и сложнее. Стоит ли говорить, насколько сложно стать архимагом? На это уходят десятилетия, а у кого-то и сотни лет. Но для подавляющего большинства на достижение этой ступени не хватит и всей жизни». В общем, вербовка прошла настолько чисто, насколько это было возможно. внимание лишнего они к себе не привлекли, и всё выглядело, как обычный найм работника. С пареньком выпили, немножко закусили, и когда он окончательно потерял самоконтроль, его взяли и унесли обратно в портал. А уже тут обработали на тему подписания контракта. Да и город они покинули под землёй, чтобы не отвечать на вопросы стражников. Для этого они сделали тоннель, украшенный разными колоннами в форме экзотических цветков. «Ну что, почему бы и нет?» — развёл руками Людвиг. Остальные же тяжело вздохнули. «Всё должно быть красиво». «Да, но эту красоту мы за собой обрушили», — кивнул Джованни. «Зря только энергию лишнюю потратил. Да и ровные колонны выдерживают намного больше нагрузок. Начался очередной спор между сторонниками красоты и практичности, но мне пришлось его прервать. «А почему такого слабого? Не могли хотя бы магистра найти?» «В смысле?» — опешили они сразу втроём. «Зачем нам магистр? Нам подмастерья нужны!» «Ну да, логично. Трём прорабам нужен хотя бы один строитель, а то четвёртый такой же начальник стал бы явно лишним. Будут спорить ещё больше, а работать меньше». А этот паренёк спорить не будет в любом случае. Слишком много начальства вокруг, чтобы рот раскрывать. В итоге мы заключили с пареньком контракт, пока он не пришёл в себя, и его отнесли в свою комнату. Маги настолько прониклись тем, что у них теперь будет подчинённый, что в считанные минуты сделали ему отличный ремонт. Затем уложили его на кровать, и весело галдя направились расширять замок барона. А вот наутро меня ждало удивление. Сам лично отправился к нему в комнату, чтобы обрадовать парня и рассказать ему о новых обязанностях, сообщить, что теперь он будет работать в этом мире и уже подписал контракт, так что пути назад нет. Обычно в такие моменты работник начинает угрожать или плакать. «Круто!» — тот аж с кровати подскочил. «Это что получается? Я оказался в другом мире и работаю теперь на вас, да?» В глазах паренька горел азарт, а на лице глупая улыбка. «Эм...» — я даже опешил на пару секунд. «Ну, да». «Всегда мечтал оказаться в другом мире», — воскликнул он. «Так что, когда приступать к работе? Надо что-то построить или разрушить? Вы только скажите, я мигом всё сделаю». Он всё говорил и говорил, а я пытался понять, как это возможно. Оказалось, что этот начинающий маг всю жизнь мечтал попасть сюда. Но в детстве его не отпускали. Юность прошла за учёбой, а потом начался тяжёлый быт неопытного мага. Денег особо не заработать, а идти с остальными войной на этот мир он не хотел. Как-никак, ему было очень интересно изучить его, побыть здесь в качестве хотя бы туриста, но не захватчика или агрессора. В итоге четвёртый маг Камня сидит перед телевизором и лопает за обе щеки попкорн и чипсы, запивая их газировкой. По его словам, он всю жизнь собирал слухи об этом месте. И бывалые вояки рассказывали ему о магических кристаллах, что могут передавать картинку и звук о повозках, что могут перемещаться без лошадей, и о многом другом. «Ты же понимаешь, что придётся пахать?» «Очень не очень много», — попытался спустить его с небес на землю, но тот лишь отмахнулся. «Да какая разница? Думаешь, дома мне не приходилось пахать? Я постоянно там работала иначе себя не прокормить». «А родители?» «Сиротая», — пожал он плечами. «Возлюбленная? Надо сразу всё выяснить, чтобы потом не было сюрпризов». «Нету». «Друзья?» Хоть что-то же должно было остаться у него дома. «Друзья, как у вас принято выражаться, пиродасы!» — ухмыльнулся парень. «Так что нет, меня с моим домом ничего не связывает». «Ладно», — вздохнул и уселся рядом, утащив у него пачку чипсов и засунув парочку в рот. «А неплохо. Правда, энергии не напасёшься, чтобы сразу себя очистить от этой дряни. Зато вкусно». «Сразу хочу предупредить, что работать ты будешь на тех трёх скверных типов «Это с которым я вчера пил?» — повернулся он ко мне, и я кивнул. «Ну да, характер так себе. А кто они, кстати?» «А, да магистры всякие. Кто-то средний, кто-то старший. Я уже и сам запутался». Махнула рукой. Тогда у молодого мага от удивления чуть глаза не выпали из орбит. «М-м-магистры!» — начал заикаться он. «Да что ж, ты меня ребёнком не похитил, а?» — хохотнул он. «Только предупрежу сразу. Денег у меня пока нет, и надеюсь, что вы позволите работать в долг». В смысле Не понял, что он несёт. «Ну, у нас за возможность поработать с магистром обычно приходится платить», — почесал он затылок. «Вообще-то я буду платить тебе достойную зарплату, помогать в развитии...» Бедолага закашлялся, подавившись попкорном. После чего попытался запить это газировкой и подавился ещё сильнее. Но окончательно посинеть я ему не дал, очистив дыхательные пути с густом энергии жизни. Я так понимаю, даже если сейчас разорвать с ним контракт, он никуда не денется». Будет выть под стенами и проситься обратно. Даже как-то непривычно, когда работник сам хочет работать. Как только юный маг пришёл в себя, я начал узнавать, что он умеет. А умения у него... Ну, для такого возраста немало. За свою недолгую карьеру паренёк полгода строил дороги, возвёл 16 небольших пешеходных мостов, занимался внутренней отделкой домов и квартир, возводил фундаменты для хозяйственных построек. Всего понемножку. Ничего особенного но видно, что упорно работать он умеет и любит. Тем временем мне позвонил барон Махалов. Он, конечно, был поражён и изумлён, что у меня есть такие строители, да и немного польщён тем, что они расширили его жилплощадь, но... «Они мне башню построили в 30 метрах от замка», — негодовал Вениамин. «Сказали, что это за делом на будущее, мол, постепенно замок до неё дорастёт». «Ну, значит, так и есть», — пожал я плечами хотя на деле понимал, что они просто заболтались и поставили башню явно не там, где надо было. Теперь им же и придётся всё это разгребать, но только после того, как барон снова принесёт какую-то пользу. Теперь он мотивирован, понимая, что от его стараний зависят его же условия жизни. Также мне позвонил мой купец. Владимир явно был доволен покупкой артефактов и даже немного удивлён их качеством. «Михаил, с тобой очень приятно иметь дело», — сразу проговорил он. «Никакого обмана. Ни одной подделки». «А ты сомневался?» — подозрительно поинтересовался я у него. «Не, что ты. Просто знаешь, как бывает. Подберёшь разряженный артефакт, и сам не знаешь, что он не работает. Да и сами намерцы гады такие иногда тащат сюда всякую дрянь, лишь похожую на артефакты. Сам знаешь, разные случаи бывают», — протянул купец. «Чаще всего на одну партию парочка штук оказывается бракованными». «Ну, отлично. Рад сотрудничеству», — пожал плечами. Если будет ещё такая партия, сразу звони, — напомнил он мне. Сразу приедем и оформим всё в лучшем виде. Тогда приезжайте, раз всё устраивает. На самом деле помню, что купец просил не чистить с этим в целях безопасности, чтобы ко мне не пришли войной ради того, чтобы завладеть моими запасами. Но деньги очень уж нужны. Тем более Владимир делается чисто и без афиширования. Думаю, ему можно доверять. — В смысле? — не понял он. — Когда приезжать? — Да хоть сейчас. Окинул взглядом кабинет и заметил сразу несколько десятков артефактов, что мне точно не пригодятся. Четыре артефакта есть, могу продать. Думал себе отложить, но теперь решил, что деньги нужнее. Хотя если тебе не надо, тогда и не приезжайте, пусть лежат. «Надо, надо! Сейчас прилетим!» — запротестовал тот и положил трубку. В итоге прилетели почти мгновенно. Оказалось, оценщики были неподалёку. В Архангельске в последнее время происходило немало сопряжений поэтому у людей скопилось достаточно артефактов, и часть из них теперь распродают столичным купцам. Так что и Владимир не мог не подсуетиться. Правда, если в прошлый раз ко мне прилетел обычный вертолёт, то на этот раз, пожалуй, целая эскадрилья. Самое настоящее боевое звено авиации и один транспортник с большим отрядом вооружённых до зубов наёмников. Злые они какие-то. Сразу начали выбегать из транспорта и рассредотачиваться около моего замка. За что? Тут же получили по зубам от Черномора и его старикашек. После чего сразу спрятались обратно и больше не показывали свой нос. Охранять меня удумали, наглецы. а как же. По итогу с этих четырёх артефактов заработал 170 тысяч рублей. Оценка продлилась минут пять, после чего специалисты быстро собрали артефакты в контейнеры, и вся эта колонна боевой авиации скрылась за облаками. Я же немного помедитировал, пообедал, Посмотрел, как там поживает младший маг. Да. Надо будет спросить, как его зовут. Нет потом. Пока что он занят тем, что ковыряется в мотоцикле одного из байкеров. Металлом маги Земли управлять могут, правда, очень криво и с большим трудом. Но ради такого он всё же постарался. Сейчас пытается правильно изогнуть глушитель, чтобы выглядело круто и красиво. После чего зашёл к графине. А то она совсем закрылась в своём кабинете, и уже который день... Едва ли показывает из него нос. Вот, можешь расплатиться с долгами. Отдал сто тысяч Виктории, на что девушка лишь усмехнулась. Так у нас следующий платёж триста с небольшим. Деньги она всё же взяла и спрятала в своей сумочке. ну ничего, у нас ещё неделя есть, что-нибудь придумаем. Ага, придумаем. Взял в руки телефон и набрал Владимира. Алло. Только хотел тебе звонить. Всё отлично, артефакты, как и прежде, высшего качества. «Ага. Это ты ещё нормальных не видел. Пока что я сбрасываю только мусор. Но рано или поздно он закончится и придётся продавать действительно полезные артефакты. Помнишь, ты говорил, что я могу тебе позвонить сразу, как появится что-то на продажу?» На том конце повисла напряжённая тишина. «Так вот, у меня ещё есть...» Примерно прикинул, сколько мне сейчас не хватает денег. «Восемь штук». «Да ты шутишь!» — отозвался он спустя полминуты. нет Только портальную группу одолели. Прямо рядом с замком вышли. Мы их и накрыли из пушек, — попытался я оправдаться. С пылу, с жару, ещё кровь на них не высохла. Ну, раз не высохла, тогда ладно. Жди. Сейчас рядом специалистов нет. А спустя три часа я вошёл в кабинет Виктории и положил на стол пачку купюр. Оказалось, что ради такого всегда можно найти оценщиков, готовых сразу вылететь в Архангельск. Да цены, как мне показалось, немного подросли. Хотя на самом деле не показалось. Они правда стали выше, так как у меня не бывает брака. Раньше примерно 10% от стоимости закладывалось в то, что часть артефактов придётся попросту выкинуть. А раз у меня исключительно качественный товар, значит и снижать цену не имеет смысла. «Ты только добывай их, а мы всё устроим». Примерно так сказал мне, на удивление довольный купец. Эх, знал бы какие ещё у меня лежат в кладовке экземпляры. Ты опять голубя воровать заставил. Девушка посмотрела сначала на пачку купюр, затем на меня. Во-первых, в прошлый раз я его не заставлял, просто разрешил, а в остальном это было его искреннее желание. А во-вторых, нет. Всё заработано вот этими руками, показал Мерцающий зелёным ладошки. Ну, не лечением, а немного наоборот. Ну ты поняла. Не вообще привыкай «Мы никогда ничего ни у кого не крадём, а получаем трофеи. И это совсем разное». «Да-да, конечно», — извительно улыбнулась девушка и спрятала деньги в ящик. «Трофеи наше всё». «Нет, но ну правда же. Мы действительно не воруем, а даже, напротив, зачастую даём нуждающимся. Вот взять тех же простых людей, спасённых от иномирцев в соседнем городе». Передав деньги графине, сразу направился в лазарет, чтобы исцелить недавно поступивших раненых и истощённых крестьян. Самолёт так и летает, периодически возваляя бедолаг из плена, и здоровье многих оставляет желать лучшего. Чуть ли не каждого приходится исцелять, и если не от ран или истощения, то от застарелых болячек. В то время как пациенты быстро идут на поправку и выходят из лазарета посвежевшими и здоровыми, роман с каждым днём всё больше походит на творение Виктории. Что-то мёртвое и явно уставшее. Мешки под глазами, бледная кожа. И, сдаётся мне, он даже заметно исхудал. Но при этом всё так же продолжает отдавать себя помощи нуждающимся. Думаю, он быстро будет набирать силу, если продолжит в том же духе. А я не буду направлять его развитие в нужное росло. Прошёлся по нему мощнейшей волной живительной силы, сплетя её в сложное заклинание, И спустя несколько секунд передо мной стоял уже совсем другой человек. «Спасибо», — дрожащим голосом проговорил Роман. «Я будто бы месяц отдыхал. Научите». «Ты книгу мою дочитал?» «Да, конечно», — сразу ответил тот. вы «Вызубрил от корки для корки». Ну вот, там в пятом томе было это заклинание. Правда, упрощённая его версия. Да, действительно, точно что-то такое писал. «Пятый том?» «Но у меня только первый», — удивился Роман, а я нахмурился. «Вот же гад пернатый!» Поручил ему отнести четыре книги, а тот, видимо, по пути увидел голубок и напрочь забыл о своём задании. Зря я ему перевернул, ох, зря. И как назло этот гад куда-то пропал, но я всё равно пообещал Роману, что как только он закончит с крестьянами, ему сразу доставят новую литературу для изучения, отчего он засиял от счастья и бросился как можно поскорее поднимать больных на ноги. На самом деле поток пациентов уже начал иссякать. Большая часть простолюдинов уже здоровые, даже расселяются по деревням. Там определяются старосты и управляющие, и теперь появилась острая нехватка в надсмотрщиках. Нет, мы не в тюрьме, и потому надсмотрщики у нас имеют совсем другие функции, что-то вроде полиции, представители власти на моей земле. Благо, из всех спасённых 15 человек изъявили желание вступить в гвардию. Точнее, изъявили желание намного больше людей. Но эти 15 были отобраны Черномором лично и одобрены для поступления на службу. У каждого из них есть военное прошлое, так что выполнять приказы умеют, я с физической формой как-нибудь разберёмся. Распечатанный дар трансформации, как нельзя кстати, подойдёт для таких целей. Уже сейчас я немного подлатал своих гвардейцев, и сейчас на очереди 30 стариков. У них за последнее время со здоровьем стало лучше, но ещё есть куда стремиться. Скинуть бы годков десять, а то и двадцать. Но где же взять столько энергии? «Урр, появился на моём столе курлык, и тут же ловко уклонился от летящего в него тапка. «Где книги?» — прорычал я, тогда как голубь спрятался за диван, и только одна голова торчит. «Урр, развёл он крыльями, мол, хранятся в голубятни. А почему они там, пернато решил умолчать. Ру -ру -ру, ру -ру, ру -ру. Сообщил он, что у него есть крайне важная информация. Ру -ру -ру. Ты ещё спрашиваешь, сколько я готов дать за эти зёрна? Аж от его наглости. Тебе понравилось голышом ходить? Так могу снова устроить. Оставлю только на крыльях, чтобы летать мог. Ру -ру -ру -ру. Поднял курлык крылья. Ру -ру -ру. Сказал, сколько дашь, столько дашь. «Уррррррр! Уррррр!» Ещё и удолжения какой то попросил. Но это уже интересно. Ладно, если удивишь, оставлю тебе перья. Рассказывай, что у тебя там?» Махнул на него рукой. Голубь вылез из-за дивана, запрыгнул на стол и, важно, расхаживая стороны в сторону, начал диктовать адреса. «Я действительно удивился, ведь давал ему это задание давно, не надеясь, что он сможет его выполнить». Закончив с записями, я отпустил голубей и позвал Черномора. «Вот», — дал ему листок бумаги, — «возьми сильнейших бойцов и отправляйся сам. Каждого из этого списка нужно доставить в замок». «Эм...» — старик повертел в руках список адресов. «А зачем?» «Убивать их буду», — пожал плечами и откинулся на спинку кресла. Черномор сначала улыбнулся, подумал что я шучу, но, увидев моё выражение лица, нахмурился. Напоминаю, что я не преступаю свои моральные принципы, но вопросов задавать не буду. Доверяю твоим решениям, до поры до времени. Скоро сам всё узнаешь, отмахнулся я. Выполняй приказ, я жду. Неприметная квартира в центре Архангельска. Спустя какое-то время Васенцов Иван Баламутович пребывал в прекрасном настроении. Он только зашёл к себе домой после длительной прогулки по парку. На улице стояла прекрасная весенняя погода, да и в целом жизнь удалась. Так что испортить ему настроение уже ничто не смогло бы. Зайдя в квартиру, мужчина закрыл дверь на несколько мощных замков и снял с себя украшенное золотыми пуговицами пальто. Следом он направился сразу на кухню, где тщательно вымыл руки, и прежде чем начать накрывать на стол, посмотрел в зеркало. Оттуда на него смотрел молодой, лет 30 на вид мужчина, чёрные длинные волосы, аккуратная бородка и карие глаза. Иван давно задумывался над тем, где бы ему взять слуг, но каждый раз, думая о том, что придётся приглашать кого-то в свой дом, сразу отметал эту мысль. Лучше самому, ведь кто ещё сможет создать здесь такую чистоту? В квартире всё стоит на своих местах. Идеально ровно расставлены стулья вокруг стола, посуда, уложена на специальных подставках, на столе выглаженная белая скатерть, на которой разложены в правильном порядке столовые приборы. Сегодня был удачный и плодотворный день, и мужчина решил это отпраздновать. Зажёг свечи, надел фраг, немного поиграл на пианино. «Ах, какая же замечательная жизнь, и какие тупые у нас люди!» — выдохнул он с блаженной улыбкой на лице и отправился готовить себе ужин. В частности, пожарил стейк с лёгкой кровью, посыпал специями, дал настояться а тем временем налил себе в бокал немного красного вина. Цокнул он языком, заметив, что одна небольшая капелька упала на скатерть, после чего он сразу взял её, сгрёб со стола и отправил в камин. Всё должно быть идеально. Закончив с ужином, Иван уселся в кресло и включил новости. Там как раз шёл репортаж о маньяке, жертвой которого стала очередная молодая девушка. Полиция была по всем признакам в тупике, и люди в погонах лишь повторяют раз за разом, что убийца скоро будет найден и наказан. «Мы близки к разгадке. В этот раз удалось найти свидетелей, и был составлен фоторобот. Если вы увидите этого человека, тут же обращайтесь на горячую линию сообщите координаты. Предупреждаем, этот человек крайне опасен. Не пытайтесь самостоятельно задержать его». Мужчина в полицейской форме, седой и немного полноватый, показал фоторобот подозреваемого. Там был изображён бородатый, седовласый старик, всё лицо испещрено морщинами, через которые с трудом проглядываются усталые голубые глаза. Иван же растянулся в улыбке, и кожа его начала стремительно покрываться морщинами. Чёрные волосы окрасились в белый цвет, борода стала удлиняться, а цвет глаз сменился на голубой. И вот, спустя всего несколько секунд, Перед экраном сидел ровно тот же старик, что был изображён на фотороботе в руках полицейского. «Ну да, долго вы меня будете так искать, тупицы?» — ехидно прокрихтел старик, после чего вновь обратился к молодым человеком. «Сколько уже? Лет семь меня уже ищете, да?» Мужчина обладал редким даром, позволяющим менять своё тело. Отпечатки пальцев, зубы, волосы. Да что угодно. Главное, чтобы хватило энергии. Много раз он издевался над следователями, оставляя на месте преступления изменённые волоски, ногти, отпечатки пальцев, сразу нескольких людей. И только он хотел открыть ещё бутылку вина, чтобы отпраздновать столь удачный репортаж, как в дверь постучали. Сильно постучали. Да настолько, что её вырвало вместе с куслом бетона из стены, и она ударилась о противоположную стену, после чего в квартиру вошло 15 вооружённых людей в форме. «Ой, какая неожиданность!» — Иван даже не поднялся с кресла. Он просто улыбнулся и закинул ногу на ногу, с интересом разглядывая своих гостей. «А вы кто будете?» и Черномор!» — пробасил дряблый старик, что стоял впереди. Он один был без оружия, тогда как дуло автоматов смотрели прямо на мужчину. «Больше у тебя знать не обязательно». «Да уж, не повезло вам!» — лениво протянул мужчина, глядя в потолок. «Уж не знаю, что я сделал вашему графу, но, вы вам придётся умереть», — он улыбнулся и хитро посмотрел на собравшихся здесь бойцов. «Вы много про меня знаете, но не учли одного. Готовы ли вы встретиться с одаренным пятого ранга?» Иван усмехнулся и мгновенно, удлинив в когти, сорвался с места, нацелившись на старика. «Буц!» Массивный кулак, что размером был с голову мужчины, врезался ему в лицо, резко окончив его забег. Безвольное тело рухнуло на пол, а гвардейцы так и стояли, даже не успев отреагировать. «Готовы, готовы! Не переживай!» — пробасил Черномор, подхватывая с пола тело маньяка. «Покоймо, ребята! На сегодня ещё двоих надо забрать!» <музыка> «Эй, ты кто такой?» Один из пленников явно был недоволен тем, что его связали и отнесли в подвал моего замка. Впрочем, я бы тоже на его месте не радовался. Как-никак, когда ты и ещё двое таких же уродов лежат связанными на полу, а рядом ходит излишне улыбчивый граф, ничего хорошего ждать не стоит. И да, при помощи голубя я всё-таки смог найти трёх маньяков, что давно терроризирует город. Кто-то больше, кто-то меньше, но на счету у каждого из них множество жертв. Да и сами они довольно сильные, одарённые, с редкими дарами. Можно было бы сказать, что сила вскружила им голову и убивали невинных они не по своей вине. Но я так никогда не скажу. Простые люди, что стали жертвами этих тварей, их родственники, с таким заявлением бы не согласились. «Как вам у меня в гостях?» — улыбнулся я и присел на корточки около самого старого и сильного из них. «Нравится?» — голос мой был спокоен, ведь я понимал, что их ждёт. «По какому праву ты нас притащил сюда? Это похищение! Я буду жаловаться!» — перещали двое других, чем привлекли моё внимание. «Ты — портовый потрошитель. Так ведь принято тебя назвать, да?» — усмехнулся, заметив, как изменился в лице самый шумный из них. «Двадцать два убийства, и это только раскрытые. Перечислить имена убитых тобой людей? Вижу, что он и сам прекрасно помнит их. А тебя, насколько помню, поразвали «ночным» пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить это глупое прозвище. «Как там было? Ночной гробокопатель ведь, да?» «Это ошибка! Ты нас с кем-то путаешь!» заявил идиот и попытался вырваться из пуд. Да, связали их обычными верёвками, и сильному одарённому порвать их не составит труда, если бы не паралич, разумеется. Обратил внимание, что самый старый из них просто лежит расслабленным и улыбается. «О, а ты даже не пытаешься строить из себя невинную овечку?» — одобрительно кивнул. «Ты и так всё знаешь», — пожал он плечами. «Скажи только, на чём я попался?» «На голубях», — усмехнулся, вспомнив, сколько пернатых засранцев было задействовано в операции. «Такой ответ устроит?» «Нет. Но больше ведь ты всё равно не скажешь», — грустно вздохнул Иван. Или как его прозвали в народе? «Вот хоть убей, не помню» но название ещё более дебильное, чем у двух других. «Раз ты не стал сдавать нас в полицию, значит, такой же, как мы», — оскалился он. «Так что я готов выслушать твоё предложение. Ты ведь за этим нас сюда привёл». В ответ я лишь рассмеялся. Какой наивный, однако, маньяк. «А, -а, -а понял», — ухмыльнулся мужчина. «Хочешь нас мучить но от меня криков ты не услышишь». «К смерти я готов, и вряд ли у тебя выйдет чем-то меня удивить». «Поверь, я удивлять умею», — на моём лице появилась кровожадная ухмылка, после чего я взял его за горло и поднёс к купеле Лазаря. «Антох, мне что-то не по себе». Поёжившись, проговорил один из гвардейцев, которые охраняли вход в подвал. Правда, второй выглядел ещё хуже. Бледный, глаза выпучены, на тело немного подрагивает. Виной всему жуткие крики, что последний час доносятся из подвала. Такого страшного воя бойцам ещё слышать не доводилось. И потому сейчас они всей душой мечтали убежать как можно дальше отсюда. «Воевода!» — хором сликнули они, когда к ним пришёл Черномор. «Там что-то странное происходит!» Может, вмешаться надо?» Снова послышались крики, от которых гвардейцам стало не по себе. «Вот, говорю же!» Кивнул один из них в сторону двери. «И стоит!» Старик положил руку ему на плечо. «Там работает сама карма. И поверьте, если бы вы знали, за что эти люди там находятся...» Он прервался, чтобы послушать крики, и улыбнулся, отчего гвардейцы отшатнулись от него. «Вы бы, как и я, хотели слушать эти крики как можно дольше!» Старик не шутил. Если поначалу он думал, что граф переступает черту, то затем стоило открыть личные дела каждого из этих маньяков. Даже закалённому в боях воеводе становится не по себе от того, что натворили эти нелюди. «Пум-прум-прум!» <пуская музыка> Сидел спокойно, стрик ногти, напевал песенку. И тут начали просыпаться старики. Сначала они закряхтели, словно вековые дубы, затем попытались встать. И, конечно же, ругались на всё, что их окружает. Это у них нять-нять. «Э-э! А кто эти сосунки?» — послышался грозный бас одного из них. «Ты кого сосунком назвал Щегол?» Второй тоже нахмурился и стал оглядывать остальных. «Вы двое ничего не перепутали?» «А марш за пивом, салаги!» — рыкнул третий, и тут началось. Поднялся гвалт, все друг друга начали называть щеглами, молодняком, салагами и молокососами. Благо, подраться не успели, так как все они находились в купеле Лазаря, а там не разгуляешься. Если что, могу просто ослабить всех купающихся и увечить друг другу они не нанесут при всём желании. «Михаил, что за дела? Я на лечение ложился с нормальными мужиками». «А что такое?» — указал он на остальных, и снова поднялся к гвалт. «Ты себя в зеркале видел, шнэр лохматый!» «Процедура омоложения прошла успешно», — перебил я их крик. «Полагаю, свою часть сделки я на этом выполнил». «В смысле?» — форум ответили помолодевшие лет на 30 деды, а я поднялся и пошёл в сторону выхода. «Можете одеваться и идти в свою казарму». Сам отправился сразу к Черномору. Сообщил о помолодевших стариках, и сказал, что теперь их можно гонять, как и остальных. С применением насилия на тренировках. Причём, применять его не только можно, но и нужно. Казалось бы, всё прекрасно. Теперь у нас 30 опытных бесстрашных воинов, и они стали значительно сильнее. Навыки никуда не пропали, и самое главное, за прожитые годы им совершенно надоело жить. Прекрасное качество для бойца. Но нет. Через два часа Черномор вернулся чернее тучи и уселся на диван, совершенно позабыв о его магических свойствах и о над головой. «Слушай, а характеры можно исправить?» Спустя пару минут тишины проговорил он. Я в ответ только рассмеялся. «Тут может помочь лишь сама Вселенная, а я пока ещё не всемогущ, и с характерами придётся мириться». Так что старик ушёл ни с чем, отправился, по его словам, заново знакомиться с этими идиотами. Теперь он их даже в лицо не узнаёт. А те рады, постоянно этим пользуются. На самом деле, кто-то может сказать, что я поступил неправильно, а в некотором роде даже аморально. Но так было нужно. При всём желании, со своими силами, я мог омолодить максимум двоих, на то и вовсе всего одного. Очень уж крепкие старики, сложно с ними. Тогда как бойцы нужны прямо сейчас, времени на их набор у меня нет совершенно, да и процесс лечения из-за их возраста шёл крайне неохотно и даже криво. Пришлось вкладывать куда больше сил и времени. Зато в этот раз мне удалось совместить приятное с полезным. Эту троицу я искал уже очень давно, до прибытия стариков. И правда, это было одно из заданий, что я выдал голубю. Но тот все это время настраивал свою агентурную сеть. Так что это можно назвать совпадением или удачей. В итоге получилось просто перекачать жизненную силу из одних в других. Нет разницы. Просто казнители выжить досуха и при этом используют для дела. В любом случае, эти твари полностью почувствовали то, что щали их жертвы. Ближе к вечеру Черномор всё же смог совладать с бывшими стариками и, проведя пару тренировок, сообщил мне, что они готовы. Мы как раз собирались размяться и слетать в Северодвинск, разбить пару отрядов иномирцев и, возможно, спасти сотни другую людей. Но не успел я выйти из кабинета, как послышался со стук в дверь. «Входите!» крикнул и вернулся к своим занятиям. Но никто так и не зашёл. Тогда я просканировал пространство вокруг и заметил два сердцебиения внизу, у самой двери. Причём одно сердцебиение принадлежало курлыку, а второе — какое-то совсем слабое. «Вот же скотина пернатая!» — помотал головой, но всё равно поднялся и подошёл к двери, распахнув её настежь А там и правда два голубя. Курлык стоит и поддерживает его товарища крылом, а тот еле держится на ногах. «Ничего себе!» — опешил я. «Впервые вижу бородатого голубя. У него и правда есть борода. Сам голубь чёрный, но видна седина. Даже думать не хочу о том, что перья могут сидеть. Много всяких странностей видел за свою жизнь, и таким меня не пронять. Видно, что голубь совсем старый. Еле идёт, и то лишь благодаря курлыку. Они неспешно зашли в кабинет, после чего пернатый разведчик попросил посадить своего товарища на стол. Он даже крыльями не мог взмахнуть. «И...» — я выполнил его просьбу, и затем вопросительно посмотрел на Курлыка его товарища. «Мурр! Мурр! Мурр!» ур пожал крыльями тот, сообщив, что именно это его просьба, о которой мы договаривались ранее, мол, надо помочь старику. «Ты не обнаглел ли часом? У меня аж брови на лоб уползли. Просишь омолодить старого голубя? Мурр! Мурр!» Пожал плечами курлык, сообщив, что этот старый голубь готов служить мне верой и правдой. Точнее, служить он будет курлыку, а уже тот непосредственно мне. И какой смысл мне от старого голубя? Нет, подлечить мне было нетрудно, но чтобы полное омоложение. На это пришлось бы потратить слишком много сил. А я что-то не вижу такой пользы от бородатого голубя. Но курлык тем временем что-то наурчал своему товарищу, и тот, спокойно кивнув, взмахнул лапкой после чего ударила ею по столу, отколов от него кусок. В кабинете стены затряслись от мощи удара, а у меня отвисла челюсть. «Ну да, в принципе, могу полечить. Никогда не поздно делать хорошие дела». Развернулся и пошёл за кристаллами энергии, усиленно пытаясь понять, что только что произошло. Голубь, который ударом лапки сломал мой стол? Что же за дракон живёт в этом крохотном тельце? И как минимум бородатый.